Форма успокаивающего поведения с использованием шеи Прикосновение к шее или ее поглаживание – это один из самых выразительных и распространенных типов успокаивающего поведения, который мы используем, когда подвергаемся стрессам. Одни люди растирают или массируют заднюю часть шеи пальцами, другие могут поглаживать боковые стороны шеи или кожу под подбородком выше адамового яблока с переходом на мясистую часть шеи. На этом участке тела много нервных кончаний, его поглаживание помогает снижать кровяное давление, замедлять пульс и снимать нервное напряжение. Хорошим успокоительным средством для мужчины является легкий массаж или поглаживание шеи. В этой области находится много нервных окончаний, в том числе и блуждающий нерв. И массаж шеи помогает снижать частоту сердечных сокращений. Стараясь справиться с ощущением дискомфорта или неуверенности, мужчины обычно воздействуют на шейную область энергичнее, чем женщины. За несколько десятков лет, посвященных изучению нервального поведения, я убедился в существовании заметных различий в приемах использования шеи как успокоительного средства у мужчин и женщин. Обычно мужчины действуют более энергично, сжимая или обхватывая ладонями шею под подбородком. Таким образом они стимулируют нервы шеи, особенно блуждающий нерв или каротидный синус, что снижает частоту сердечных сокращений и производит успокаивающий эффект. Иногда мужчины поглаживают боковые или заднюю сторону шеи пальцами, или с той же целью поправляют утил галстука или воротник рубашки. Женщины, которым нужно успокоиться, поступают иначе. Например, они могут прикасаться к шейным украшениям, если те на них надеты. Поправляйте их или совершайте с ними какие-либо другие манипуляции. Даже недолгое прикосновение к шее помогает снизить уровень беспокойства или дискомфорта. Поглаживание или массаж шеи – это сильное и универсальное средство снятия стресса и нервного напряжения. Успокаивающий маятник. Понаблюдайте за тем, как беседуют за столом мужчины и женщина. Если женщина начинает поигрывать шейными украшениями, то это чаще всего говорит о том, что она немного нервничает. Но если она переводит пальцы к надгрудинной ямке, то вполне возможно, что она чем-то беспокоена или чего-то опасается. В большинстве случаев, когда она прикасается к надгрудинной ямке, правой рукой, то левая ладонь обхватывает правый локоть. После того, как накал эмоций спадет или в обсуждении неудобной темы наступит перерыв, ее правая рука расслабленно опустится на согнутую левую руку. Но если ситуация снова станет напряженной, ее правая рука опять поднимется к груди на ямке. Со стороны эти движения похожи на поведение стрелки измерителя стресса, который перемещается из горизонтального положения на руке, вертикальное, к шее и обратно, в соответствии с уровнем испытываемого стресса. Как уже упоминалось, другими характерными способами использования женщинами шеи в качестве успокоительного средства служит прикосновение рукой к надгрудинной ямке. Женщины прикасаются и или поглаживают эту часть шеи, когда ощущают стресс, незащищенность, страх, дискомфорт, тревогу. Любопытно отметить, что у беременных женщин рука сначала делает движение к шее, но в последний момент изменяет направление и прикрывает живот, словно стремится защитить плод.